Дмитрий Емец Школа ныряльщиков Цветок трех миров Читает Владимир Левашов Эпиграф Поучение молодым писателям Писать нужно так, чтобы забывался весь труд мастерства. Чем больше забудешься, тем выйдет очаровательней то есть и читатель забудется, а самое уже лучшее пишется так, чтобы и сама красота мира забылась. Тайно присутствуя и всему душа, красота бы исчезла из сознания, как и мастерство, и все произведение писалось бы только из побуждения любви к людям и миру. Пришвин продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом. Они блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от Бога доля ослабела – Многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии доли выносить свое богатство и утратили благопристойность. Они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей, не способные усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, Они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила. Платон из диалога Критий